Глава двадцать третья. Первые впечатления. Лондон поразил Долли. Впечатление оказалось столько, что она так и не смогла заснуть. Ласковая прохлада летней ночи манила в сад, но княжна не рискнула выйти из комнаты. Кто его знает, как в Англии относятся к ночным прогулкам. Валяться в кровати и глядеть в потолок уже надоело. И Долли забралась на подоконник распахнутого окна. Время близилось к рассвету, и над респектабельным лондонским районом, где ей теперь предстояло жить, стояла звенящая тишина. Звёзды только начали меркнуть и пока ещё переливались алмазными искрами в безоблачном, густо-синем небе. "Как хорошо", прошептала Долли. Она всей грудью вдохнула посвежевший воздух, устроилась поудобнее. и поджала босые ноги. Решив, что обязательно дождётся восхода, книжна притихла, и мысли её сразу же вернулись к сегодняшним волнующим событиям. По дороге из порта брат поведал, как нашёл жену и сына в Англии. Предвоенной весной, вернувшись домой после дуэли, я ничего вам не сказал, просто не мог. Так было тяжко. Я не хочу вспоминать подробности. Сейчас не время и не место. Скажу лишь, что сам я полюбил мою Катю с первого взгляда и очень надеялся, что молодая жена, привыкнув, сможет ответить мне взаимностью. А как же могло быть иначе, удивилась Долли. Тёплая улыбка Алексея подсказала, что преданности встреться не на. Но от темы брат отклоняться не стал. Я не учёл лишь одного: все смерти родственников сделавшие Катю единственной наследницей, не были естественными. Претендовавшие на наследство авантюристы надеялись на хороший куш, а мы с Катей встали на их пути. Мне, жене и её другу детства подкинули подлые письма. Между мной и этим молодым человеком состоялась дуэль. Пока я лежал раненый в Ратманово, Катя поняла, что беременна, и, опасаясь за жизнь ребёнка, уехала. Её отец перед смертью распорядился купить для дочки дом в Лондоне и моя жена отправилась в Англию. Но вы же писали друг другу, снова вмешалась Долли. Брат изящно обошёл её вопрос, так и не дав прямого ответа. Как вы помните, я был призван императором на службу и не смог до начала войны вырваться к Кате. Потом меня ранили. В газету, где моё имя опубликовали в списке погибших, Привезли и в Лондон. С тех пор моя жена считала себя вдовой. Когда же я собрался выехать в Англию, мне сообщили, что Катин корабль потопили французские сторожевики. С тех пор и я стал считать себя вдовцом. Почему же ты не добился правды, а поверил какому-то сообщению? Долли предпочла не замечать ни у коризненного взгляда тетки, ни явного смущения брата. Когда княжна считала, что Алексей ведёт себя глупо, она всегда честно говорила ему об этом и сейчас не видела никаких причин поступать иначе. Однако принципиальность долли не оценили. Старая графиня поспешила на выручку племяннику и задала вопрос о воссоединении с женой. Алексей с радостью ответил. 2 месяца назад император Александр получил из Лондона письмо от великой княгини Екатерины Павловны. В конверт было вложено послание, которое вы, тетя, написали в Ратманове, а Елен повезла в Петербург. Мы с государем решили, что моя сестра находится в Лондоне, и я помчался сюда, направив и вам приглашение ехать в Англию. Но вместо Елен я нашел в Лондоне мою Катю и маленького сына. Однако вам не нужно беспокоиться. Я наконец-то узнал правду о том, где находится сестра. Ваше письмо переправили сюда из французского Дижона. Коляски остановились, и разговор прервался. Долли с любопытством разглядывала английскую городскую усадьбу. Увиденное впечатлило. Прихотливый узор чугунной решётки, полный цветущих роз сад, ну и сам дом оказался выше всяких похвал. Простой, гармоничный, можно даже сказать, изысканный. Коляска покатила по мощёным дорожкам. Я остановилась перед мраморным портиком с резным фризом. Добро пожаловать, сказал Алексей. Он подал руку тётке и тут же заметил появившуюся в дверях молодую женщину с ребёнком на руках. Похоже, нас уже встречают. Книги не было обворажительно. Высокая и стройная, она двигалась с на редкость грациозно. Расчёсанные на прямой пробор и собранные в косу необычайно длинные каштановые волосы оттеняли тонкие черты лица и очень светлые глаза в раме угольных ресниц. Мальчику, крошечной копии Алексея, было на вид года 2. Если бы вы знали, как я рада наконец-то познакомиться с другими членами нашей семьи, призналась красавица. передав ребёнка мужу, она по очереди обняла старую графиню и всех трёх девушек, а потом повела гостей в дом. В вестибюле их встретили красивая брюнетка, чей возраст долли определила как за 30, и юная девушка, скорее всего, ровесница Лизы. "Это мои самые близкие друзья", сообщила Катя. "Медмуазель Луиза де Гримон и её племянница, герцогиня Генриетта. Передав родных заботам жены, Алексей распрощался и поспешил на службу, а Катя и Луиза повели гостей в их комнаты. Девушкам выделили три соседние спальни в левом крыле второго этажа, а старой графине — апартаменты в правом. Доли с интересом оглядела свою комнату. Сначала ей показалось, что английский стиль очень уж сух и невзрачен, но, присмотревшись, Княжна ценила неброское изящество постельной обивки, тонкость цветочных рисунков и вышивку гладью по шёлку. Всё выглядело очень достойно и при этом мило. Доли задумалась: если в Англии так обставляют комнаты, как же здесь одеваются? Княжна уже заметила, что Катя, Луиза и Генретта носили изысканные шёлковые платья с тонкой вышивкой. Похоже наряды из Ратмановской девичий здесь сочтут неказистыми. Впрочем, Долли не собиралась выезжать, а дома вполне можно было обойтись тем, что есть. Книжна окинула взглядом своё любимое светло-зелёное платье и, представив, что о нём подумали милые француженки, расхохоталась. Скорее всего, дамы де Гремон решили, что русские гости беспросветные деревенщины. Это показалось Долли таким забавным. что она захохотала в голос и от смеха повалилась на кровать. И что же здесь такого смешного, спросила заглянувшая в комнату Катя. Ты так весело хохочешь? Я решила, что Луиза и Генриетта посчитали нас деревенщинами. Произнеся последнее слово, княжна вновь сошлась смехом. Деревенщинами в лаптях. Почему в лаптях? Ну не знаю, призналась Долли. Она вскочила и, свесив руки в перевалку, как медведь, прошлась по комнате. Просто русские деревенщины в лаптях. Уби уже хохотали до слёз. Первой опомнилась Катя. Ладно, не смеши меня больше. Луиза, Генриетта и я, мы все одеты в платья из нашей мастерской. Если захотите, мы и вам сошьём любые наряды. Это станет моим подарком. Как, ваша мастерская, удивилась Долли. Вы что, её купили? Нет, мы её построили, с гордостью сообщила Катя. Я встретила Генриетту и Луизу 2 года назад. Они сестра и дочь казнённого икабинца французского герцога. Луиза очень хорошо шьёт и рисует, и первое платье она не только придумала, но и шила сама. У неё была мечта, создавать красивые наряды и продавать их. Я дала денег, и мы купили здание заброшенной фабрики, из которой сделали модную мастерскую и жилой дом для работниц. Луиза Самана наняла французских швей-мигранток. Так начала работу наша мастерская. А потом в дело вошла твоя тёзка, Долли, жена российского посланника в Лондоне, графиня Ливин. Она-то и придумала план. Как вести эти платья в моду и как их успешно продавать. Так что теперь нас в деле трое: я, Луиза и Долли. Помогает нам мой поверенный Штерн. Он возит сюда ткани и отправляет готовые платья на континент. Долли взирала на нивестку с восторгом. Даже не верится, какие вы молодцы. Я тоже мечтаю о любимом деле. Хочу разводить лошадей. Но когда я только заикаюсь об этом, все считают, что слышат весёлую шутку. Ну, мы-то тебя понимаем. Впрочем, если хочешь разводить лошадей, ты приехала туда, куда нужно. В Англии лучшие верховые. Я знаю, моего любимого коня Лиса папа выписал именно отсюда, призналась Долли. Знаешь, я решила пересидеть здесь 2 1/2 года. дождаться, пока мне исполнится двадцать один. Тогда я получу наследство от мамы и бабушки и смогу сама распоряжаться своей судьбой. Ты разрешишь мне у тебя остаться?» «Понятно. Ты не хочешь выходить замуж», — догадалась Катя. «Боишься, что муж будет стеснять твою свободу?» «Да. Замуж я уж точно не выйду». «Что за блажь?» — изумилась Катя. говорить или нет. Долисты делась прошлого, но с Катей всё казалось таким простым, а мерзкая тайна была так тягостна, что книжна решилась. Ты не знаешь о том, что случилось со мной и Дашей Морозовой. Но если согласна слушать, я всё тебе расскажу. Доля вздохнула и начала свой рассказ с встречи у водопада Вратманова и закончила отъездом из Москвы. Теперь ты понимаешь, как я виновата. Привычала насильнику и убийцу. Я ничего не понимаю в мужчинах, поэтому и хочу жить без них. А в Англии тётя и Алекс не смогут подсовать мне подходящих женихов. Всё-таки кони лучше, чем люди. Это и удовольствие, и труд. Но ну, я надеюсь, ты ещё передумаешь. Катя смотрела на золовку с сочувствием. Пожалуйста, Хотя бы не зарекайся. Доля предпочла сменить тему разговора, поэтому спросила: "А можно, чтобы платья сшили и Даше Морозовой? Я с самого начала рассчитывала и на неё", ответила Катя. "Пойдём к Луизе. Пусть снимет с вас мерки и, может, сразу что-нибудь предложит из готовых нарядов". Узнав, что нужно сшить наряды русским гостям, Луиза обрадовалась. Она сразу же принесла портняжную ленту и принялась снимать мерки. Долли всегда с трудом выносила это нудное действо, но сейчас мужественно терпела. Когда её отпустили, княжна устроилась на диване с сочувствием, наблюдая, как такую же экзекуцию проводят с Дашей Морозовой. Уставшая с дороги Лиза прилегла, и её решили не будить. Лёгкие шаги и шелест юбок в вестибюле привлекли внимание Долли. Она решила, что идёт кто-то из домашних, но, как оказалось, ошиблась. В гостиной появилась высокая, очень стройная дама с яркими и живыми тёмными глазами. «Сколько же ей лет? Может, двадцать пять? Или на два-три года больше?» Дама улыбнулась и мгновенно сделалась очаровательно сердечной, а в глубине её глаз сверкнули золотистые искорки. Похоже, что про меня здесь сегодня забыли, с иронией заявила она. Всё посольство знает, что к князю Алексею приехали сёстры, и лишь мне одной не удосожились сообщить о столь счастливом событии. Катя, ты нанесла сокрушительный удар по моей репутации, долли обрадовалась кнегине. Ну как я могу про тебя забыть? Просто я не решилась отвлекать тебя от дел. Ты так занята из-за визита государя. Я пока отдыхаю. Наше посольство дало один бал и пять приёмов. А англичане лишь три раута, а балов и вовсе ни одного. Так что теперь мяч на их стороне. Принц-регент, как обычно, сидит без денег, а посему действует просто. Жалует своим приближённым честь принять у себя русских. Так что ближайший бал даёт маркист Хартфорд, и ждать сего эпохального события предстоит ещё 6 дней. Поэтому в делах нет никакой спешки. Дайте-ка мне лучше посмотреть на книжон черкасских. Дама обернулась к Долли и спросила: "Это моя тёзка?" "Да, дорогая. Позволь представить тебе светлейшую книжную Долли черкасскую", объявила Катя и, обратившись к золовке, добавила: "Познакомься с супругой нашего посланника в Лондоне и моей ближайшей подругой. Графини Дарии Христофоровны Ливин. Очень приятно, ваше сиятельство, отозвалась Долли, сделав реверанс. Графиня перевела взгляд на Дашу. Катя поспешила представить и её. А это подруга нашей семьи, Дарья Морозова. Хорошо, графиня похлопала по плечу смущённую Дашу и спросила: "А где вторая книжна?" Лиза устала с дороги и пока спит. Мы представим её тебе чуть позже. Придётся подождать, с комичным сожалением заметила Ливин. Как видно, она ещё красивее, чем все присутствующие здесь барышни, раз вы её так прячите. Да уж, среди черкасских некрасивых нет, в тон подруге ответила Катя, и все засмеялись. Дождавшись, пока всё общее веселье утихнет, Графиня Левин спросила: Сколько лет Долли? Мне в январе исполнилось 18. Это что, важно? Конечно. Девушку из такой семьи, как ваша, нужно представить ко двору. Удобнее всего это сделать здесь, пока император в Лондоне. Графиня Левин окинула скептическим взглядом зелёное платье Долли и обратилась к мадмозель де Гримон. Луиза, книжну нужно срочно переодеть. Что там получается по фасонам и срокам? Штук 5 утренних и дневных платьев из готовых изделий мы сможем быстро подогнать, но бальных туалетов сейчас нет. Хотя за неделю один-два сошьём. Значит, представляем Долли государю на балу всех союзников, решила Ливин. Что это за бал такой? удивилась Катя. То, что ждет нас в Хартфорд-хаус. Хозяин дома учудил. Назвал свой бал так высокопарно. Теперь весь Лондон потешается. Разговор складывался так, как будто мнение самой Долли никого не волновало. Это было, по крайней мере, неучтиво. «Приехала в Европу», называется. «Нужно спросить Алекса», — напомнила о себе княжна. «Может, он не захочет, чтобы я выезжала». Давай понять, что бунт сейчас неуместен. Катя под прикрытием длинной скатерти наступила Долли на ногу, но при этом заговорила, как ни в чём не бывало. Конечно, Алекс обрадуется возможности представить свою сестру императору. Но давайте для начала познакомим Долли с великой княгиней Екатериной Павловной. Ну, это само собой. Как только Луиза привезёт первое платье, Так я сразу же приглашу великую княгиню в посольство. Или мы сами поедем к ней в резиденцию, объявила Ливин и поднялась. Ну что ж, теперь, удовлетворив своё любопытство, я могу уехать. Кстати, муж давно меня ждёт. Прощайте, мои дорогие. Прелестная дама удалилась так же стремительно, как и вошла. Лёгкие шаги затихли в вестибюле. И стук колёс возвестил о том, что гостья уехала. Катя, кто это? она словно ураган, воскликнула Долли. Дорогая, это наша Дарья Христофоровна. Она великая женщина. Я потом обязательно расскажу тебе о ней поподробнее. Долли не разделяла явного восторга невестки. Встреча с великой женщиной, решающей всё за других, не спросив их мнения, совершенно не входило в планы княжны. Вечером, когда Алексей вернулся со службы, он нашёл Долли в гостиной. Рядом покорно сидела Катя. "Алекс", взмолилась княжна, только увидев брата. "Приезжала графиня Ливин. Она хочет представить меня великой княгине Екатерине Павловне и императору". "Отличная мысль. Тебе ведь всё равно пора начинать выезжать". «Хорошо, если тебя станет опекать супруга-посланника. А уж если и великая княгиня возьмёт тебя под своё крыло, будет просто великолепно». Планы Долли рушились, как карточный домик. Пришлось ей идти ва-банк. «Но, Алекс, зачем мне выезжать, если я не хочу выходить замуж?» «Я и не гоню тебя под венец, но нужно бывать в обществе». Я не допущу, чтобы ты при такой красоте сделалась деревенской затворницей. Деревенщина и в лаптях, тихо подсказала Алексею жена. "Почему в лаптях?" удивился князь, а его дамы переглянулись и закатились от смеха. Они так хохотали, что Алексей против воли к ним присоединился. "Хватит меня смешить", сказал он наконец, топнув ногой. Идёмте спать. Всё ещё смеясь, черкасские разошлись по спальням. Долли попыталась уснуть, но так и не смогла. И вот теперь сидела на подоконнике и ожидала рассвета, чтобы впервые встретить солнце в этом великолепном городе. Улицы казались вымершими. Тёплый воздух даже не холодил кожу, и Долли не захотела накрывать плечи шалью. Когда от соседнего дворца внезапно отъехал экипаж, княжна рванулась, чтобы слезть с подоконника, но возница покачал головой и шутливо прикрыл глаза ладонью. Долли благодарно улыбнулась и осталась на месте. Больше до самой зари никто тишину на Аппербрук-стрит не потревожил. Встретив солнце, княжна послала светилу воздушный поцелуй и вновь забралась в постель. Её глаза устало закрылись. Следом пришёл беззаботный покой, и долли мгновенно уснула.